Глава сорок девятая В хрустальном царстве белого снега леет слива, Благоухающая ароматами юная дева ест ароматное жареное мясо. Итак, девушки бросились навстречу Сянлинг, А она протягиваем листок со стихами с улыбкой сказала вот прочтите если получилось буду продолжать учение если же опять неудача больше не стану заниматься поэзией облакам и туманом не затмить ясно наликой луны очертание коричневе там на луне холодны до того как на тысячу ли стук валька на земле разнесется И петух запоет, Мысли в пятую стражу грустны. Где-то флейта звучит, Друг один, осень, берег уныл, И красавица ночью Не до сна у дворцовых перил. Вопросить бы Чан-э, Почему средь людей отчуждение. О, когда бы луны шар округлость свою сохранил. — Очень неплохо! — дослушав до конца, воскликнули девушки. — Интересно, оригинально, недаром пословица гласит терпение и труд, все перетрут. Мы принимаем тебя в свое поэтическое общество. Сянлин не поверила, приняв похвалу за насмешку, и решила поговорить с Бао-ча и Да юй Но в этот момент появилась служанка в сопровождении нескольких девочек и сказала, «Барышни, приехали гости. Идите скорее знакомиться». «Что ты болтаешь?» — строго произнесла Ливань. «Объясни лучше, кто такие». «Две ваших младших сестры, госпожа», — отвечала служанка. «С ними, так мне сказали, младшая сестра барышни Бао чай и младший двоюродный брат господина Сюэ Паня. Вы идите к гостям, а мне еще надо доложить об этом госпоже Сюэ». Служанка в сопровождении девочек удалилась. — Неужели приехал мой двоюродный брат Сюэка с сестрой? — Даже не верится, — удивилась Баучай. — Может быть, моя тетя тоже приехала, — промолвила Ливань. — Очень странно. — Что это они все сразу нагрянули? Когда девушки вошли в покои госпожи Ван, там было полно народу. Кроме тех, о ком говорилось выше, приехали еще невестка госпожи Син с дочерью Син Сюянь и Ван Жень, брат Фэнзэ. На какой-то пристани они встретились с теткой Ливань, которая тоже направлялась в столицу к родственникам и везла двух дочерей — Вэнь и Ли Ци. Разговорились. Оказалось, все они приходятся друг другу родственниками, поэтому решено было продолжать путь всем вместе. Спустя немного к ним присоединился Сюэ Кэ, двоюродный брат Сюэ Пани. Отец его в этом году жил в столице, где собирались сыграть свадьбу младшие дочери Бао Цинь, просватанные за сына одного из членов Академии Ханьлинь, господина Мэя. Узнав, что Ван Жэнь собирается в столицу, Сюэ Кэ присоединился к нему, захватив с собой Бао Цинь. Все вместе они прибыли в город и отправились навестить родных. Матушка Дзя и госпожа Ван несказанно обрадовались их приезду. «Так вот почему, — промолвила матушка Дзя, — вчера вечером лампа все время потрескивала, а на фитиле нагар нарастал. Оказывается, это был знак, что вы приедете». Разговаривая с гостями о разных домашних делах, матушка Дзя приняла подарки и пригласила всех на угощение. Нечего говорить о том, что у прибавилась прибавилось хлопот. Ливань и чай обрадованные встречей с родными, делились своими новостями. Да Юй сначала радовалась вместе со всеми, но потом, как обычно, вспомнила, что она сирота, и в целом свете у нее никого нет, и заплакала. Бао Юй, который понимал ее и сочувствовал, принялся ласково утешать девочку, и постепенно она успокоилась. Тогда Бао Юй возвратился во двор наслаждения пурпуром и с улыбкой обратился к сиженце инвайнишей: "Что вы здесь сидите? Пошли бы взглянуть на гостей". — Вы только представьте, двоюродный брат Бао-Чай куда больше похож на нее, чем родной. Вы вечно твердите, что сестра Бао-Чай красавица. Посмотрели бы вы на ее двоюродную сестренку и дочерей тетушки Ли. Вот это красавицы! Их даже описать невозможно. — О, небо, небо! Какой же тонкий у тебя вкус, если ты сотворила эти прелестные создания. Да, я живу, как лягушка на дне колодца, откуда виден лишь клочок неба. «До сих пор я был уверен, что только у нас есть красавица, но ошибся. А вот найдутся ли девушки красивее тех, что я сейчас видел, право не знаю». Бау Юй рассмеялся. Си Жень обиженно отвернулась, полагая, что у Бау Юй очередное увлечение. Зато Цзин приняла его слова всерьез и побежала смотреть на гостей. Возвратившись, она со смехом обратилась к Си Жень. "Пойди погляди, мне даже трудно сказать, кто красивее: племянница старшей госпожи Син, двоюродная сестра барышни Бао Чай или двоюродная сестра старшей невестки Ливань". Не успела она договорить, как на пороге появилась Танчунь. Она пришла за Баоюем. Наше поэтическое общество все растет, воскликнула Танчунь. Да, да, радостно вскричал в ответ Баоюй. Самому небу угодно прославить нашу бегонию. Вот оно и послало нам этих девушек. «Не знаю, только учились ли они когда-нибудь сочинять стихи». «Я их об этом спрашивала», — промолвила Танчунь. «Они, разумеется, скромничают, но сразу видно, что в поэзии знают толк. А если они знают, неважно. Взять, к примеру, Сянлин. Самая красивая, младшая двоюродная сестра барышни Бао Чай», — перебила ее Цинвэнь. «Пожалуй, что так», — согласилась Танчунь. «Сестре Бао Чай, да и всем остальным до нее далеко» интересно произнесла Жень, откуда только появилась такая красавица пойду погляжу «Эта Бао Цинь так очаровала старую госпожу, что та велела госпоже Ван сделать ее своей приемной дочерью», — сказала Танчунь. «А сама старая госпожа обещала давать деньги на ее содержание». «В самом деле?» — радостно вскричал Бао Юй. «Разве я когда-нибудь вру?» — спросила Танчунь. «Погоди, появится у старой госпожи такая красавица внучка, она, пожалуй, тебя разлюбит». «А я не боюсь», — отвечал Бао Юй. «Девочек вообще любят больше». — Но давайте поговорим о нашем обществе. Завтра шестнадцатое число, день, когда мы все собираемся. Барышня да ее едва оправилась от болезни, а Инчунь захворала. Так что, боюсь, ничего не получится, — заметила Танчунь. — Инчунь не очень-то любит стихи, — возразил Бау -Юй. Можно и без нее обойтись. — Подождем лучше несколько дней, — стояла на своем Танчунь. — Пусть гости обживутся, привыкнут, а потом соберемся и их пригласим, согласно. Кстати, не у сестры Бао-Чай, ни у Ливань нет сейчас никакого желания заниматься стихами. Кроме того, хорошо бы дождаться приезда Сян-Юнь и собраться всем вместе. За это время гости наши освоятся здесь, нас поближе узнают, Чернобровка полностью выздоровеет, а у Ливань будет больше свободного времени. Может быть, Сян-Лин научится сочинять стихи? Разве не разумно то, что я говорю? А сейчас давайте пойдем к бабушке и узнаем, что да как. Уверена, Бао Цинь, младшая сестра Бао Чай, будет жить вместе с нами. Попросим старую госпожу и остальных здесь оставить. Так будет веселее». — Умница ты, сестра! — произнес Бао Юй. — Я как дурак радовался, до этого не додумался. Бао Юй вместе с Танчунь отправился к матушке Дзя. Госпожа Ваны в самом деле объявила Бао Цин своей приемной дочерью к великому удовольствию матушки Дзя, а матушка Дзя, в свою очередь, распорядилась, чтобы Бао Цин жила в саду роскошных зрелищ, а ночевала в ее покоях. Сюэке решено было поселить в кабинете Сюэпаня. «Незачем твоей племяннице ехать домой. Пусть остается вместе со всеми», — сказала Машка Дзя госпожи Син. «Поживет в нашем саду, развлечется немного, а потом пусть едет». «Надобно вам сказать, что у брата госпожи Син в это время было туго с деньгами, и жену с дочерью он отправил в столицу в расчете на то, что госпожа Син возместит ему дорожные расходы. Поэтому госпожа Син охотно приняла предложение мачехи Дзя и отдала племянницу на попечение Фэнзэ». В саду и без того было много девушек, и все разные по характеру, но поселить Син-Сюянь отдельно казалось фэн неудобным, и она отправила ее жить к инчунь рассудив, что если Син-Сюянь будет чем-нибудь недовольна, она, фэн тут ни при чем. Каждый месяц Фэн-Зе выдавал ей жалование такое же, как инчунь но только в тех случаях, когда Сюянь по целому месяцу жила в саду. Приглядевшись к Сюянь, Фанзе убедилась, что эта милая, ласковая девочка ничем не напоминает свою тетку, госпожу Син, и полюбила ее, выделяя среди остальных барышень. Сюянь была из бедной семьи. Жилось ей тяжело, но госпожу Син это мало трогала». Матушка Дзя и госпожа Ван горячо любили Ливань за ее ум и за то, что она свято хранила память о муже, и сейчас, когда приехала тетка, не хотели ее от себя отпускать. Тетка же не желала оставаться с дочерьми в деревушке благоухающего риса, но матушка Дзя была непреклонной и пришлось согласиться. В это самое время преданный и почтительный Хоу Ши Дин получил повышение и собирался вместе с семьей отправиться к месту службы в другую провинцию. Матушка Дзя была очень привязана к Сян Юнь и решила оставить девочку в доме, поселив отдельно от всех. Однако Сян Юнь выразила желание жить вместе с Бао Чай, и матушка Дзя не возражала. Теперь в саду роскошных зрелищ стало еще веселее. В поэтическом обществе насчитывалось тринадцать человек. За исключением Левани и Фэнзэ, остальные были почти ровесниками, от пятнадцати до шестнадцати, с разницей всего в один-два месяца. Кто старше, кто младше, разобрать было невозможно, путались даже матушка Дзя и служанки, называя членов бегонии то старшая сестра, то младшая, то старший брат, то младший. Увлечение Сян Лин стихами не проходило, но она боялась докучать бао Чай, поэтому Сян Юнь, поселившаяся вместе с ними, пришлась как нельзя более кстати». Сян-Юнь любила, как известно, поболтать, а тут Сян-Лин то и дело обращалась к ней с вопросами о стихах, и Сян-Юнь очень охотно с утра до вечера вела с Сян-Лин беседы о поэзии. — Право же, я оглохла от вашего гама, — смеясь говорила им Баочай. — Эта девчонка всерьез взялась изучать поэзию. Да ведь настоящие знатоки тебя засмеют, если узнают. Скажут, что ты занялась не своим делом. От Сян Лины то покоя не было, а теперь еще ты появилась, трещотка. Только и слышно, что значит задумчивость и подавленность в стихах Ду Фу, скромность и утонченность в поэзии Вэй Ин У, как понимать изысканность и красоту Вэнь Бача, загадочность и скрытность Ли Шаня. Не женское это дело со стороны возможно принять за умалишенных. Но Сян Лин и Сян Юнь лишь смеялись в ответ. Вдруг пришла Бао Цинь. Бао-Чай сразу обратила внимание на ее плащ из какой-то ткани, отливавший золотом и бирюзой. — Откуда у тебя такой красивый плащ? — поинтересовалась она. — Мне дала его старая госпожа, потому что на улице идет снег, — ответила Бао-Цинь. — Еще бы ему не быть красивым, ведь он соткан из его пуха, — воскликнула Сян-Лин, подойдя совсем близко к Бао-Цинь и разглядывая плащ. — Да какой же это павлиний пух, — возразила Сян-Юнь, это пёушки с головы дикой утки. Уж очень, видно, ты полюбилась, старая госпожа. Даже бау Юя на нязу не дала надеть этот плащ. — У каждого своё счастье, — гласит пословица, — заметила Бао Чай. — Мне и в голову не могло прийти, что она к нам приедет. «А что старая госпожа ее так полюбит и говорить нечего?» «Приходи к нам почаще. Не всегда же ты должна быть со старой госпожой», — сказала Сян-Юнь, обращаясь к Бао Цинь. «У нас, как и у нее, всегда веселье. Играют, шутят, пьют вино, закусывают. И госпожу в ванну везти, с ней, а не застанешь — сразу уходи. У нее много служанок и все такие насмешницы к чему-нибудь да поидиутся. Все это Сян-Юнь произнесла таким тоном, что все покатились со смеху. — Ты добрая, — с улыбкой заметила Бао-Чай, — но очень уж бесцеремонная. Говоришь с Бао-Цинь так, будто она твоя младшая сестра. Сян-Юнь лукаво улыбнулась, внимательно посмотрела, на Бао-Цинь и промолвила. — Этот плащ, пожалуй, идет только ей. Для других не годится. На пороге появилась Хупо старая госпожа велела передать вам барышня обратился нагбал чай чтобы вы не были чересчур строги к сестрице баоцень она совсем еще юная постарайтесь ей во всем угождать а что понадобится пусть сестрица не стесняется говорит прямо Баучай встала и обещала в точности исполнить приказание старой госпожи. Затем подтолкнула Бауцине с улыбкой и сказала, «От счастья тебя привалило. Уходи-ка лучше отсюда, а то мы еще тебя обидим. Неужели я хуже тебя? Даже не верится» тут подоспели даю с бауюем и бао чай совсем разошлась сестра бао чай ты ведь шутишь я знаю сказала Сян юнь но другие могут подумать что ты говоришь всерьез». вы о них спросила хупо указав на баюя а затем на Дай юй Сян Юнь промолчала ничего подобного ответила за нее бау чай моя младшая сестра для даюи все равно что родная даю любит ее больше меня «Ты только послушай, что говорит эта дрянная девчонка Сян-Юнь. Разве могут ее уста изреть что-нибудь путное?» Бао Юй знал, что да Юй капризна, но ее отношения с Бао Чай в последнее время были ему неизвестны, и при мысли, что матушка Дзя полюбилась Бао Цинь, он пришел в замешательство». А после небольшой перепалки между Сян-Юнь и Бао-Чай совсем растерялся, тем более что Дай-Юй, как ему показалось, ведет себя несколько странно. «Посмотреть на Дай-Юй с Бао-Чай, — подумал Бао-Юй, — так они неразлучные подруги, а ведь раньше ничего подобного не было». Тут он заметил, что Дай-Юй обращается к бао Цинь не по имени, а называет ее просто младшей сестрой, будто они в самом деле родные. Несмотря на столь юный возраст, Бао Цинь была любознательна и умна, и обладала завидной памятью. Прожив во дворце Жунго всего два дня, она почти всех знала по имени и успела заметить, что ее сестры очень серьезные и стараются жить в мире друг с другом. Она же, чтобы не отставать от них, была ко всем очень внимательной. Особенно Бауцин нравилась Даюй, Юй, выделявшаяся среди остальных своей незаурядностью, и она всячески выказывала ей свое уважение. Бауюй все это видел и не переставал удивляться. Отыскав однажды Даюй он сказал ей, «Когда-то я шутки ради прочел тебе несколько строк из западного флигеля. Тогда мне там все казалось понятным. А теперь возникли сомнения». «Сейчас я прочту тебе одну фразу, а ты мне ее объясни!» «Читай!» — не скрывая своего любопытства, ответила дай «Там в акте скандальное письмо есть прекрасные строки. Когда решилась Мэн Гуан принять сосуд из рук Лян-Хуна?» «Интерес представляет слово «когда». «В самом деле, когда именно она приняла бокал, как ты думаешь?» хороший вопрос нечего сказать улыбнулась даюй но и бао чай тогда задала неплохой вопрос прежде ты вечно подозревала меня заметил бауюй а сейчас тебе сказать нечего кто знал что она окажется доброй и славной промолвила дай Юй. я думала она скрытная и коварная Да юй рассказала Бао юй как оплошала во время игры в застольный приказ, как Бао чай вразумила ее и как прислала во время ее, да юй болезни ласточкины гнезда. «Понял!» — скричал Бао юй «Мэн-Гуан взяла у лян на бокал, как только между ними исчезла преграда!» Они заговорили об Ауцинь и да её снова расплакалась. Она всегда плакала, вспоминая, что у неё никого нету, ни братьев, ни сестёр. Опять ты плачешь, сказал Баоюй, пытаясь утешить девочку. В этом году ты похудела больше, чем в прошлом. Совсем не бережешь свое здоровье, только и ищешь случая поволноваться. Дня не можешь прожить без слез. Плачу я теперь не так часто, а вот грущу все больше и больше, призналась Дай Юй. Не знаю почему, слез не хватает, а душа разрывается от тоски. — Это тебе только кажется, что слез не хватает, ты ведь без конца плачешь, — возразил Бау Юй. Их разговор прервала девочка-служанка. Она принесла Бауюю плащ и сказала, а от старшей невестки Ливань приходила служанка и передала, что завтра все должны собраться и сочинять стихи. Только она это произнесла, как на пороге появилась сама служанка и позвала Дайюй к своей госпоже. Бауюй вызвался проводить даюй Девочка натянула сапожки с узорами в виде золотых облаков, набросила ярко-красную накидку из перьев аиста, подбитую мехом, завязала пояс с украшениями из золота и бирюзы, надела широкополую шляпу от снега и отправилась к Ливань. Когда она пришла, все сестры уже собрались». На девушках были красные шерстяные плащи, на ливань двубортная подбитая мехом куртка, на баочай накидка из парчи цвета свежего лотоса, одна лишь синсюянь пришла в обычной домашней одежде, и даже нечего было надеть, чтобы уберечься от снега. Вскоре появилась Сян-Юнь в накидке из соболя, подбитой беличьим мехом, в тёмно-красной шапочке, украшенной золотыми пластинками и отороченной соболем. В точности такую носила некогда Джаудзюнь. Вы поглядите на этого новоявленного страннику Суня! — вскричала Тутда Юй. — Она нарочно так одевается, хочет быть похожей на монгола! — — А вы посмотрите, что у меня внизу! — воскликнулся Юнь, сбрасывая накидку. Под ней оказался короткий, отороченный горностаем халат, расшитый драконами с узорчатым воротничком. Поверх халата легкая куртка из бледно-розового атласа, стянутая поясом с украшениями в виде бабочек, на ногах сапожки из оленьей кожи. Этот костюм как нельзя лучше подчеркивал стройность и изящество Сян-Юнь. «Недаром Сян-Юнь любит наряжаться мальчишкой!» — Воскликнули все. — Я это очень не Хватит вам, — промолвилась Сян-Юнь. — Давайте лучше посоветуемся, как быть завтра с нашим собанием. Кто будет устраивать угощение? — Вот что я хочу вам сказать, — промолвила Ливань. — В условленный день мы не собрались. До следующего далеко, поэтому я предлагаю собраться сегодня в честь приезда наших гостей. Заодно отметим первый снег и посочиняем стихи. — Что вы на это скажете? — Согласен, — первым откликнулся Бао-йой. Жаль только, что поздно. Но ждать до завтра нельзя, ведь может проясниться. — Вряд ли, — возразил кто-то. Впрочем, нам вполне хватит снега, который нападает за ночь. — У меня здесь красиво, — заметила Ливань, — но еще красивее в беседке камыша под снегом. Я уже велела служанкам там протопить. Мы сядем у очага и будем сочинять стихи. Старая госпожа туда не пойдет, так что приглашать ее незачем. Позовем только Фэнзэ, а на угощение соберем с каждого поляну серебра, исключая Сянлин, Бао Цинь, Ливэнь, Ли Ци и Сю Янь, а также вторую сестру Инчуня, она болеет, и четвертую сестру Сичунь, которую мы на время отпустили. Если не хватит, я добавлю». На том и порешили, а затем стали выбирать тему и рифму для стихов. «Я уже придумала», — с улыбкой произнесла Ливань, — «завтра, когда соберемся, кашу, Девушки поболтали еще немного и отправились навестить матушку Дзя. На следующее утро Бау Юй встал чуть свет, откинул полог над кроватью и увидел, что за окном что-то блестит. Наверное, солнце вышло из-за туч. Досадуя, подумал Бау Юй, отодвинул оконную занавеску и выглянул наружу. Небо по-прежнему хмурилось, а на земле лежал толстый слой снега, исходивший от него блеск Бау Юи принял за солнечный свет. Служанки помогли Бауюю совершить утренний туалет, после чего он облачился в телогрейку на лисьем меху и куртку с изображением морских драконов, подпоясался, надел плетеный из травы плащ и шляпу из золотистого бамбука, ноги сунул в деревянные ботинки и поспешил в беседку камыша под снегом. Снаружи все было белым-бело, лишь вдали зеленили сосны и отливал бирюзой бамбук. Бау-юю показалось, будто он очутился в огромной хрустальной чаше. Он медленно прошел по склону искусственной горки, повернул и вдруг ощутил необыкновенно тонкий аромат. Повернулся в ту сторону, откуда он исходил, и увидел, что в кумирне березовой решетки, где живет Мяу-Юй, за оградой и на фоне белого снега пламенеет цветами слива. Бауюй долго стоял, любуясь этой прекрасной картиной, а когда пошел дальше, заметил, что кто-то под зонтиком переходит мост Осиная Талия. Подойдя ближе, он узнал ту самую служанку, которую Ливань посылала за Фензе. Добравшись наконец до беседки камыша под снегом, Бауйю видел толпу служанок, расчищавших дорогу. Эта беседка с глинобитными стенами, крытая камышом, стояла на берегу речушки у подножия искусственной горки. Она состояла из нескольких комнат с небольшими окнами, забранными бамбуковыми переплетами. Стоило открыть окно, и можно было, не выходя наружу, удить рыбу в речке. Беседку сплошной стеной окружали камыши и тростник. Среди зарослей велась тропинка, ведущая к павильону благоухающего лотоса. При виде бау в плаще и широкополой бамбуковой шляпе служанки засмеялись. «А мы как раз говорили, что для полноты картины здесь не хватает рыбака. Вот и появился рыбак. Только вы рано пришли. Барышни пожалуют после завтрака». Бау-юю ничего не оставалось, как «возвратиться домой». Проходя мимо беседки строящихся ароматов, он заметил танчунь, выходившую из кабинета осенней свежести. Она была в плаще и головном уборе, точь-в-точь, точь, как у богини Гуанинь. Рядом с ней шла девочка-служанка, а позади мамка с зонтом из черного промасленного шелка. Они шли по направлению к покоям матушки Дзя. Баоюй дождался их, и они вместе продолжали путь». Войдя в покои матушки Дзя, они увидели во внутренней комнате Бао Цинь. Она одевалась и причесывалась. Вскоре подоспели остальные сестры. После прогулки Бао Юй проголодался и стал торопить с завтраком. Он едва дождался, пока накрыли стол. На первое подали баранину. «Это блюдо только для нас, пожилых», — заметила матушка Дзя. Ягненок, из которого оно приготовлено, так и не увидел дневного света, и вам, детям, подобных кушаний есть не полагается». «Сейчас вам подадут свежую оленину. Подождите немного». Однако Бао Юй не вытерпел, схватил ножку фазана и стал есть, запивая чаем. «Я знаю, у вас сегодня свои дела», — заметила матушка Дзя. «Видите, как он торопится, даже не хочет ждать риса. Что ж, оставим оленину ему на ужин». «Оленина у нас много, пусть ест потом, что останется», — ответила Фэнзе. Сян-Юнь, между тем, успел шепнуть бао Юю. «Слыхал? Оказывается, есть оленина. Давай попросим кусок. Сами приготовим и будем лакомиться. Это куда веселее». Бао-Юй попросил у Фэнзе оленины и приказал отнести ее в сад. Вскоре все попрощались с матушкой Дзя и отправились в беседку камыша под снегом. Ливань объявила членам политического общества тему и рифмы для стихов, и тут все хватились Сян-Юнь и баоюя. «Нельзя допускать, чтобы они оставались наедине друг с другом!» — воскликнула даюй. юй «Всякий раз, как это случается, не обходится без происшествий. Уверена, сейчас они делят Оленину, которую баоюй выпросила выпросил у фэн -Зэ. В тот же момент на пороге появилась взволнованная тетушка Ли. «Я только что слышала, как братец с яшмой на шее и сестрица с золотым целинем договаривались поесть сырого мяса!» — воскликнула она. «Неужели они так голодны? Просто не представляю, как можно есть сырое мясо!» «Вот это да!» — сказали все, расхохотавшись. «Давайте застанем их врасплох!» «Вся эта выдумки, Сян с улыбкой заметила Дай «Я сразу догадалась!» Левань выбежала из дома, без особого труда нашла злоумышленников и принялась укорять. «Если надумали полакомиться сырым мясом, отправляйтесь к старой госпоже, и там съешьте хоть целого оленя. Заболеете я ни при чем. Вон какой холод. синяк выпал. Недолго и простудиться. Пойдемте-ка лучше стихи сочинять». «Напрасно волнуйтесь», — возразил Бау -Юй. «Мы собираемся его жарить». Ну, тогда ладно, успокоилась Ливань. Вскоре она увидела, что служанки принесли жаровню, решетку, чтобы держать мясо над огнем, нож и щипцы. Обрежетесь тогда, не плачьте. С этими словами Ливань удалилась. Вскоре явилась Пинер и сказала, что Фензе занята приготовлениями к новому году и не придет. Но разве могла Сян-Юнь так просто отпустить Пинер, если уж та попалась ей на глаза? Да и сама Пинер не прочь была позабавиться, поэтому увязывалась за Фэнзе всякий раз, когда представлялась возможность. Вот и сейчас, заметив, как здесь шумно и весело, она сняла браслеты, подошла к очагу и заявила, что хочет сама поджарить первые три куска оленины. Для Баоча и Дайюй все это было не ново, но баоцы не и Ли не переставали удивляться, потому что никогда ничего подобного не видели. Танчунь и Ливань между тем стояли поодаль и обсуждали тему и рифмы для стихов. Даже сюда доносится запах жареной оленины!» — вдруг вскричала Танчунь. «Не втерпешь мне? Пойду отведаю!» И она поспешила присоединиться к остальным. Ливань ничего не оставалось, как последовать за нею. «Все уже в сборе!» — недовольным тоном произнесла Ливань. «А вы все никак не наедитесь!» «Еду полагается запить вином!» — сказала Сяньюнь, продолжая уплетать оленину. «Иначе никакие стихи в голову не полезут!» — «Признаться «Вообще не способна была бы сочинить ни с точки, если бы меня не угостили И Тут взгляд Сян-Юнь случайно упал на Бао Цинь, которая, стоя в сторонке, куталась в куртку на утином пуху и тихонько посмеивалась. «Глупышка, иди сюда!» — позвала ее Сян-Юнь. «Отведай немного». «Мясо грязное!» — покачала головой Бао Цинь. «А ты попробуй, как вкусно!» — настаивала Сян Юнь. «Не смотри, что сестрица Линда Юнь не ест. Она бы с удовольствием, только нельзя и. здоровье слабые». Бао Цинь робко подошла к жаровне, взяла кусочек мяса. Оно и в самом деле оказалось на редкость вкусным. Спустя немного Фензе прислала за Пинэр служанку. «Передай, госпоже, — сказала Пинэр, — что барышня Шисян Юнь меня задержала». Служанка ушла, а через некоторое время появилась сама Фензе, закутанная в плащ. «Вот это ловко! — воскликнула она. — Угощайтесь тут, а мне хоть бы слово сказали». Фензе села и принялась есть. «Откуда взялось столько нищих?» — насмешливо сказала Даюй. Юй. «Сян -Юнь испортила такую замечательную беседку. От жалости плакать хочется. Ничего ты не смыслишь», — усмехнулась Сянь Юнь. «Таковы навы знаменитых людей. Вы же кучите из себя благородных и это злит меня больше всего. Объедаемся вонючим мясом, а потом будем состязаться в крысноечии». -э «Смотри, — сказала Баочай, — сочинишь плохое стихотворение, заставим отдать все мясо, которое ты съела, а в наказание набьем твой желудок тростником, засыпанным снегом». Покончив с едой, все вымыли руки. Пенер стал надевать браслеты, и тут оказалось, что одного не хватает. Поиски ничего не дали, браслет бесследно исчез, ко всеобщему удивлению. «Я знаю, где твой браслет. Не ищите. Лучше сочиняйте стихи. Через три дня он найдется», — с улыбкой промолвила Фензе и, как ни в чем не бывало, спросила, «Какую тему вы выбрали для стихов? Скоро проводы старого года, а в начале первого месяца нового года старая госпожа обещала устроить игру в загадки. Может, сейчас и займет семи». — В самом деле, — воскликнули девушки, — а мы об этом забыли. Пусть каждый сочинит к празднику загадку. Все гурьбой пошли в комнату с Каном. Там уже были накрыты столы, расставлены кубки, тарелки, блюда с фруктами и закусками. На листе бумаги, прикрепленном к стене, была указана тема стихов, заданы рифмы и определена форма. Бао-Ю и Сян-Юнь прочли все это очень внимательно. Итак, надо было выразить в двух строках чувства, навеянные зимним пейзажем. В каждой строке пять слов, причем рифмовать можно только такие, как «взлетает», «восхищает» и так далее. О том, в каком порядке следует читать стихи, сказано «не было». «В поэзии я слаба», — предупредила Ливань, — «поэтому позвольте мне для начала предложить всего три строки, а пока снова подойдет моя очередь, будет предлагать тот, кто первый придумает». «Еще надо установить очередность в чтении стихов», — заметила чай Если хотите узнать, что произошло дальше, прочтите следующую главу.